Заговор. Он втащил солоmку в карету. Кто пропал? Почему? Что это ты да чучелом вырезилась? Я тайком. Я из дому. Ворота-то заперты. Я через дыру, что плехи и людишки за узор что-то платя, да, сафьяновые сапожки не зарезали, разулась, разделась, мешковиной прикрылась и ничего добежала, как не то. Бог миловал, что страх утон терпелась. А, ноженьки мои, ноженьки искололосе. Ты толком говори, стряхнул Ластик склиповующую подружку. Гарет уже въехала во двор. Ластик схватил книжную за руку и быстро повёл в терем. Из коридора истерически поплащав крыльями вылетел попугай-сириль, завырещал: "Добры вечер, дорогие радиослушатели". Выпив воды соломка заговорила более связно: "Беда. Сидят у батюшки в горнице бояре. Сговариваются нынче ночью царя кончать". А у Бюд Дмитрия тебе тоже головы не сносить. Штилец подхватил. Радиостанция Эхо Столицы. Только хорошие новости. Езжай, растушка, государю. Придвори. Пускай в трубы трубит, в барабаны бьёт. Только умоли, чтоб батюшку смертью не казнил. В монахи его, дурня старого, подстричь и довольно бы. Не послушай, Дмитрий, вздохнул ластик. Только что говорил с ним, предупреждал. Отмахиваются. Мол, боярили, шушукаются. На настоящее дело у них кишка тонка. Может, и правда поболтают, да по домам разойдутся, а? Я что тебе, дура заполошная? Почем зря в одном мешке бегать? Оскорбилась соломка. А не веришь, пойдем со мной. Сам проверь. Как это? Увидишь. Чтобы не привлекать внимания, выехали в простом дорожном воске и без свиты. До Ваганьковского холма домчали в четверть часа. Возница остался с лошадьми, а ласть, как нежна, повела вдоль высокого тына, окружавшего подворья шуйских. За углом в укромном месте навалилось на одно из бревен, оно чуть-чуть отъехало, и образовалась щель, вполне достаточная, чтобы пролезть двум титулованным особам небольшого возраста. Снаружи на московских улицах было темным-темно, а во дворе ярко пылали факелы, бродили вооруженные слуги, звенела сталь, ржали лошади. «Идем прямо, не робей!» Дернула спутника за рука в соломка. «Вишь, тут с садом какой!» На них действительно никто не обращал внимания. Какие-то люди в железных шлемах, должно быть, начальники, покрикивали на воинов, деля их на отряды. Возле одного сарая раздавали пищали, сабли и бердыши. «Что они задумали?» — шепотом спросил Ластик. «На Кремль напасть? Но там же охрана! Стрельцы не пустят, палить начнут. Сказано тебе, сам послушай!» «Да как я услышу-то?» Не к заговорщикам же мы. Идем. Соломка взбежала на крыльцо, приоткрыла дверь, заглянула внутрь. «Давай сюда. Можно? Из потайного оконца посмотришь». Они прошмыгнули через темные сени, свернули в узкий переход, оттуда попали в чуланчик, из чуланчика в тесную кладовку, а там соломка открыла какую-то неприметную дверку, зажгла свечу, и ластик увидел в щель лестницу, что вела вверх. «Батюшку сюда больше не пролазит!» Очень уж раздобрел, объяснила княжна. Вишь, сколь паутината. Лестница в верхнее жильё ведёт. По наддумную камору. Оттуда я ныне всё и подслушала. Ты потише ступай, скрипит. Воднёлись гуськом, тихо, осторожно. Лесенка закончилась крошечным закутком, в стене которого светилось маленькое решётчатое оконце из думной каморы, то есть хозяйственного кабинета. Оно, наверное, казалось обычной отдушкой, вентиляционным отверстием. Ластик приник к оконцу. Соломк тоже. Оказалось, что отсюда отлично видно и слышно всё, что происходит внизу. На скамьях вдоль стен сидела десятка-полтора придворных. Тут были не только злыдни, вроде уже поминавшихся братьев Галицных или мишки татищева, но такие, про кого ластик никогда бы и не подумал. Посередине в одиночестве восседал сам Василий Иванович. Явно бывший за главного. Князь был угрюм, пухлая рука нервно постукивала по столу, правый глаз возбужденно посверкивал. Общей беседы заговорщики не вели, то ли обо всем уже договорились, то ли чего-то ждали. — В набат-то ударит, как сговорено. — Не промедлит? — спросил Татищев у Шуйского. — Глянь, скоро ли полночь княжа? — Я знаю, у тебя часомерная луковица Любекской работы. Остается час с половиной, — важно ответил Василий Иванович, поглядев на карманный хронометр размером с хорошую грушу. — Не сомневайтесь, бояре, в полночь начнем. Дороги назад у нас нету. Если ни с чем разойдемся, сами знаете. Утром побежим друг на дружку доносить, кто скорее. По горнице прокатился смешок. — А как мы к вору-то в терем войдем? — не унимал Статищев. Ты так и не сказал. Там и ворота кованы, и караул крепкий. Войдем, Михайло, войдем, — успокоил его Шуйский и вдруг резко повернулся к двери, прислушиваясь. Раздались громкие шаги. Стукнула створка. В комору быстро вошел человек в панцире, шлеме с саблей на боку. Коротко поклонился присутствующим, снял железную шапку и ластик чуть не вскрикнул. Это был Андрей Кошарафудин. — Ну что? — приподнялся со стула Василий Иванович. Всё ладно, боярин. Подождут сенов в Кремле, у собакиной башни. В полночь дали в колокол, будто заради пожара. До царского терема тут недалеко. Стрельцы, что в карауле стоят, тушить побегут. Про то с их головой изговорено. Тут мы через Фроловскую башню войдём. Я пятидесятнику 10 рублей посулил. Дальше просто. Он Андрейка выразительно тряхнул ножными. Как же просто. Засомневался один из бояр, а поляки вору на выручку побегут. Эх, в Москве тысячи две, и все при оружии. Побегут да не побегут, — ответил Шуйский. Как в Кремле пальба начнется, мои холопешки на Москве закричат, что это шляхта царя извести хочет. Черни Дмитрия-то любит, а поляков ненавидит. Поднимутся все, кинутся панов бить, и пойдет свара великая. Пока разберутся, мы самозванцы кончить успеем. — А коли не успеем, — зарабил другой боярин, — Уборов в тереме немца либардчики, 100 человек, их чай скоро не вышибешь. О, Андрейка, скажи им, велел Шуйский. Подбоченившись, Шарафуллин обвёл заговорщиков взглядом и за улыбал с своей кошачьей улыбкой. Маржорет, в капитан с утра пьяный лежит, нарочно подпоен. А поручку Бонову я 500 рублей дал и ещё два раза по столько обещал. Не станут-то либардчики биться? Баяряхнули. Не уж-то и немцы за деньги купились. А что? Чай не тоже люди. Засмеялся Шуйский нетрости. Вор там один будет. Много, сам 20-й, а нас 5 сотен в кольчугах да с оружием. Покомте прошло движение. Лица присутствующих повеселели, напряжение спало. И дети готовьте своих людей. Перед полуночью всем быть пред Фроловской башней. Я сам вас в Кремль поведу. Заговорщики, переговариваясь между собой, вышли. В горнице остались лишь хозяин и Андрейка. Лейтенант Бона предатель, прошептал Ластик. Алибарщики биться не станут? Ай, да неподкупные! В Кремль надо! Скорей! Хотел кинуться к лестнице, но соломка схватила за рукав. Постой! Гляди! Прижавшись щеками, они снова прильнули к окошку. Ну, чего ждешь? Веди! Махнул слуге Василий Иванович. Шарафудин выскользнул за дверь, и минуту спустя ввел в думную комору квадратного человечка в черном плаще. «Килли!» Алхимик поставил на скамью сундучок, сдернул берет и склонился перед князем. «Да будет пол-то подметать!» — прикнул на него Шуйский. «Что, алибарщики?» «Сделал, как обещал!» Барон приложил руки к груди. «Сделал, твоя светлость!» «В полночь стражников обносят горячим ромом, чтоб не засыпали!» Я изготовил сонное зелье и передал господину Буна. Он уже влил смесь в чашу. Напоит солдат, да и сам выпьет, чтобы потом отвести от себя подозрения. Какой гад этот доктор! Предал Марину, она ему так верила. Ведь знает, что бояре, убив царя, и царицу не пощадят. С алибардщиками прояснилось. Не изменили царю боевые соратники. Продался один только подлый Буна. Сонное зелье... — покривился Шрафудин. — Мне лучше было их насмерть отравить, чтобы остальные две роты начали мстить за твоих товарищей, пожал плечами барон, и встали на сторону поляков. Я думаю, так быстро с шляхтой вы не справитесь. Запрутся по дворам, будут отстреливаться. Могут и день продержаться, и два. — Значит, вся стража сомлеет. — Это точно? — спросил боярин. — Кроме кальвинистов, тем вера запрещает пить вино. Но их в карауле всего четырнадцать человек, я проверил. А ваших же, насколько я знаю, во много раз больше. С царскими телохранителями вы справитесь быстро. Как видишь, князь, я выполнил свою часть сделки. Теперь ты выполни свою. Прежде всего, покажи мне книгу, о которой ты говорил. Василий Иванович с криктенем встал, прошёл в дальний угол под бажницу, что-то там не то нажал, не то покрутил, и под иконами в стене открылась ниша. Ух ты! — шепнула соломка, — а я и не знала, что у него тут схрон. Пошарив, князь вынул из тайника какой-то предмет, и ластик чуть не вскрикнул. В руках у Шуйского был унибуг, тот самый, что якобы покоился на дне Белоозера. — Это и есть фолиант, о котором говорила твоя милость. Англичанин с любопытством взял книгу, открыл. — Интересно, очень интересно. Некоторые из рисунков мне понятны, другие нет. — Нет. И буквы вроде бы знакомые, прочесть не могу. Ты страницу дёрни, посоветовал князь, посильней, видишь, нервётся. А теперь свечкой пожги, не бось, не загорится. Келлер осмотрел бумагу на свет, пощупал и даже лизнул корешок. Я обязательно изучу эту удивительную книгу. Но помни, князь, что главное алмаз, который мальчишка носит на шее. Я объяснял тебе, «Получишь, получишь свое яблоко!» Шульский потрепал алхимика по плечу. «Мне, философ, камень самому понадобится, когда стану царем и великим князем!» Потрясенная соломка громко ахнула. Зажал себе рот да поздно. Те внизу услышали. Шарафудин схватился за змеиную рукоятку кинжала, завертелся во все стороны. Англичанин прижал к груди книгу. Один Василий Иванович не растерялся. «Это там!» Показал он на отдушку, а померещило, что прямо на ластика. «Андрейка, все не беги! Оттуда в чулан! Перехвати лазутчика!» Соломка и ластик кубрем скатились по узкой лестнице. Проскочив кладовку у чулан, князь-ангел вылетел в коридор и прямо в руки шустрому Андрейке. «А-а-а!» — скрикнул ластик, чтобы соломка не вылезала, спряталась. «Ты?» — удивился Андрейка и опустил уже занесенный было кинжал. «Ай, до встречи, князюшка!» Схватил ластика за ворот. Бегом проволок через одну комнату, через другую, распахнул дверь и швырнул свою добычу на пол. Под ноги Василию Ивановичу. Гляди, боярин какой у нас гость. Шуйский в первый момент так опешил, что даже попятился. Князь? пролепетал он, бледнея. Ты почему? Ты как сюда? Трусить и блеять ластику сейчас было нельзя. Спасти царёва брата сейчас могло только нахальство. И сейчас спрашиваешь? Забыл кто я? Ластик вскочил, топнул ногой. Ангел всюду проникает. Нам небесным созданиям всё ведомо. Василиванч замегал. Может, удалось бы заморочить ему голову, если б не вмешался англичанин. Не слушай его, князь, никакой он не ангел, простой хитрый мальчишка весь напичканный тайнами. Это чудесно, что он сам сюда явился. Гляди, и камень при нём. Благодарю тебя, о, Мори Фрай. Шуйский прошипел, под слухи прятался. Значит, все сведал. На мгновение приоткрылся левый глаз. Его тусклый блеск был так страшен, что ластик задрожал. «Стыдно, Василий Иванович! Государь тебя помиловал, приблизил. Тысяцким на своей свадьбе сделал, а ты? Что народ про тебя скажет? Нынешний побоятся рты открыть. Виселиц вдоль улиц понаставлю, живо поумолкнут». о которые после народятся будут моих летописцев чтить. Шуйский тряхнул кулаком. Не токмо изничтожу ворон самозванца, а ещё память сотру. И о нём, и о тебе чертёнки. Затеи ваши прелестные, вводящие в соблазн, Искореню и с кореньёй и в распыл пущу, чтобы умы не было мутили. Заберу у него камень, боярин, каркнул алхимик. Шуйский схватил алмаз в горсть, сорвал с цепочки и сунул англичанину. Ну, «На, добывай мне золото!» Ластик стоял ни жив, ни мертв. «Неужели всему конец?» Барон же алчно рассматривал райское яблоко, гладил его своими толстыми пальцами, даже поцеловал. «Не позволит ли твоя светлость приступить к великому действу прямо сейчас? Я прихватил все необходимое с собой. Знал, что во дворец более не вернусь!» Он кивнул на сундучок, стоявший на скамье. позволяю оставайся тут. И ты, Андрейка, тож лжи Дмитрий реза тебе с себя охотников хватает. Пригляди за колдуном, чтоб не сбежал или в мышь не превратился. Он мышкой а я кошкой, улыбнулся Шарафудин. Зачем мне убегать? Доктор возбуждённо потёр руки. Зачем мне убегать? Я теперь самый счастливый человек на свете. У меня есть всё, о чём я мечтал. Ещё бы только чугунную сковородку да жаровню. Приготовление займут час, много два, а там можно приступать к трансмутации. Как раз и ты в Кремле управишься, вернёшься, а у меня уже готов магистериум. Ежели пожелает Господь, перекрестился боярин на божницу, зияющую разверстым тайником. Этого-то как? Придушить или шею свернуть, спросил Андрейка, мягко беря ластика за плечи. Келли покачал головой, пока не нужно. «Меня очень интересует его книга. Он должен помочь мне в ней разобраться. Ты ведь больше не будешь упрямиться, как раньше, мой маленький принц?» Насмешливо посмотрел он на Ластика. «А заупрямишься мы найдем средство развязать тебе язык». «Уж это беспременно!» Промурлыкал Андрейка и впился острыми ногтями пленнику в шею. Ластик взвизгнул. «Будет пустое болтать!» — строго сказал Шуйский. «Будет пустое болтать!» Скоро в Кремлите. Отведешь мальчишку, поставишь стражу и сюда возвращайся. Келья наблюсти. И боярин повернулся к англичанину, но что сказал ему дальше, Ластик уже не слышал. Шарафудин выволок его из скаморы. Провел через весь дом к заднему крыльцу. Там подхватил на руки, понес через темный двор. Куда ты меня? Испуганно забился Ластик. В знакомые хоромы. Весель ответил злодей, остановившись у дверей подземной тюрьмы. Лязгнул замок, скрипнули ржавые петли, и узник плюхнулся на гнилую солому. Андрейка ещё с минуту постоял в проходе. Напоследок сказал: "Сначала брат твоего самозванца на куски порвём, а после с тобой кутёнком позабавимся". Любознательно мне, что у ангелов внутри. Думаю, трибуха, как у всех прочих. Но всё ж таки надо проверить. Обернулся во двор. «Эй, стража, двое сюда, живо!» И дверь захлопнулась. Ластик знал, что есть такое слово «дежавю». Это когда человеку кажется, будто происходящее уже случалось прежде. Да-да, все это уже было. Темнота, запах гнилой соломы, страх, отчаяние и мысль. Все пропало. В прошлый раз он плакал на взрыв, потому что ужасно себя жалел. И сам погиб, и задание провалил. Теперь ситуация была в 100 крат хуже. Не только себя погубил, но и друзей не спас. Юха обречён, Марина тоже. А через час или два полуумный доктор опустит райское яблоко в кипящую ртуть, и тогда случится историческая катастрофа, как в 1914 году. Бедные московиты XVII века жили бы себе, как умели, так нет. Припёрся из будущего шестиклассник Фондорин, недоделанный спаситель человечества. Притащил с собой рыковый камень и мало того, что не сумел доставить опасный груз по назначению, так ещё упустил его. Можно сказать, приподнёс на блюдечке единственному на всю Русь человеку, которого никак нельзя было подпускать к Алмазу. Да. Всё было ужасно. Но странная вещь. Ластик не плакал. То есть, будь у него побольше времени, он, может, и не удержался бы, но сейчас была драгока каждая секунда. Узник вскочил на ноги, заметался по темнице. Споткнувшись о ноги скелета Фредди Крюгера, не испугался, а только чертыхнулся. "Нельзя сдаваться", сказал он себе. "Нужно что-то делать. Подкупить стражников. Вот что". Тут это запросто. Вон даже караул у Фроловской башни, и тот за 10 рублей заговорщиков в Кремль пускает. Бросился к двери, прижался ухом. Два человека о чём-то между собой переговариваются. Линейно у одного бас, у другого цена рок. "Эй, молодцы!" крикнул Ластик. «Я, Ерастий, князь Солянский, государев меньшой брат!» Замолчали. «А говорить с тобой, вором, не велено!» Строго сказал жидкоголосый. «Это ваш боярин вор! Он против царя пошел! За это его казнят! И вас тоже по головке не погладят!» «На все воля Божья!» — ответил бас. «А ты умолкни! Не велено с тобой говорить!» «А вы не говорите! Вы просто слушайте!» — попросил ластик. Караульной заспорили. «А вы не говорите!» «Я слушать не буду», — упрямился тенорок. «А я послушаю», — гудел второй, он явно был посмелее. «Слушать-то он, Дрей Тимофеевич, не воспрещал». Пока они припирались, Ластик лихорадочно прикидывал, что бы им такое посулить. Была у него на поясе золотая пряжка, вся в драгоценных камнях. «Ну, предлагать ее глупо, отберут и дело с концом». «Эй!» — удальцы, — крикнул он. «Кли, сей же час отведете меня к государю, каждый получит по мешку золото и дворянскую грамоту». В том даю вам своё княжеское слово, басист и крякнул, засопел. А я не слушаю, сообщил робкий. Или вам царь Дмитриёванович не люб? Плохо вам при нём живётся, гнул свою линию ластик. Царь хороший, согласился бас. Нечего Бога гневить. Цынорог повторил: "А я не слушаю. Выпустите меня. Станете царёвыми спасителями. Честь обретёте и богатство". А не выпустите, Дмитрий, всё одно Бояр смутянов удалит, и тогда вы будете тати и воры. Знаете, что с татями-то бывает. Ах, время, уходило время. Может, выпустим, а, Микишка? неуверенно сказал жёткоголосый. Татьям руки ноги рубят, а после головы я видал, а прошлый год. Ух, страшно. Ластик так и застыл. Если уж не преклонный тенорог заколебался, есть надежда. Я тебя выпущу, рякнул басс. «Срубит голову, значит, промысел божий, а ты вор! Язык прикуси!» От отчаяния ластик аж зубами заскрипел. Попробовал еще поуговаривать, но густоголосый пригрозил связать и засунуть в рот кляп. «Что делать? Что делать? Думай!» — приказал князь-ангел в собственной голове, чтобы помочь ей дернул себя за волосы. Голова честно постаралась, мозги так и заскрипели. Может, что-нибудь полезное и удумали бы, но в это время за дверью темницы... Раздались лёгкие шаги, звонкий, запыхавшийся голос крикнул: "Ну-ка, кто тут? Антипка? Микишка? Отворяйте живо! Не велено Соломоне власьевна, боярин запорет. Ништо. Скажете, он ангел на небо улетел. Батюшка, конечно, вас выделит, но не до смерти. Что с вас, дураков, взять? А коли меня слушайтесь, я вас точно со освиту живу, не нынче так после. Или не знаете, кто в доме хозяйка?" Ластик замер, боясь и вздохнуть. Неужели у меня получится? Ой, боязно. Прахныку, цена рука антипка. И так лих и этот. Что делать-то, Микиша? Бас решительно ответил: "Спасать на царя батюшку, вот что. Нам зато награда будет. Слыхал, что князь Ангел говорил: они спасётся государь на всё воля Божья. Пущай бы тогами бьют. Ты уж замолви слово, боярышня, чтоб полегче шли. Замолвлю, замолвлю. Открывайте. Ай да соломка". В минуту управилась. Загрохотала дверь. Ластик прищурился от света факелов на двух мужиков с боевыми топорами через плечо. Один здоровенный, наверно Микишка, другой плюгавый. Книжно обросилась Ластику на шею. Затараторила: "Не могла я раньше, я растушка. Меня тоже заперли в светёлке. И холопов приставили, да ещё трусливечем эти. Пока батюшка со слугами со двора не ушёл, никак не выпускали. У Ластика засосало под ложечкой. Так они уже в Кремле пошли, давно, с полчаса". А доктор что? Ну, англичанин, Кельвин, в дувной каморе с Шарафудиным заперся. Туда скорей. Он рванулся к дому, сам не знаю, что будет делать, как в одиночку совладать с бароном. Да там ещё душегуб, Андрейка. И всё равно нужно попытаться спасти камень, даже ценой собственной жизни. Иначе потом до конца дней будешь чувствовать себя подлец и трусом. Ещё ничего толком не придумав, ластик сбежал на крыльцо и вдруг застыл. Со стороны Кремля донёсся приглушённый звон колокола, частый, тревожный, так на Москве извещают о пожаре. Началось. Господи, перекрестилась соломка. Сейчас тридцать тушить побегут. Царь без охраны останется. Если немедленно рвануться во дворец, ещё можно успеть вывести из капкана Юрку и Марину. От Траловских ворот, через которые сейчас входят заговорщики, до царского терема не ближе, чем отсюда. Ластяк метнулся влево, потом вправо, потом влево. Шли секунды. А он никак не мог решить, кого спасать друга или Россию. Позволишь доктору утерзать райское яблоко, будет страшная война или эпидемия это ужасно. Бротишься спасать камень, предашь друга, а на свете нет ничего хуже. Мозг звал скорее бежать в думную камору, сердце подгоняло в Кремль, в Кремль. Что такое жизнь двух человек, даже если это друзья, по сравнению с большой бедой, сказал себе Ластик. И, придя к этому здравому, совершенно логичному выводу, поступил прямо противоположным образом. Кубрем слетел с крыца и повязал к тыну, туда, где между брёвнами был лаз. "Жди", бросил он соломки. "Я скоро вернусь". "Барон говорил, что на подготовку к трансмутации ему понадобится час, а то и два. Если кэлью управится за час, всё пропало. Если проводится два, есть надежда успеть". "Не надо, Ерастушка, не возвращайся", закачало княжна. "Тебя тут убьют". Княже, попомни про награду-то, басом прогудел плугавый стражник. Второй, касаясь ожень в плечах, пискнул: "Ага, не позабудь".